Двадцать первого июня тысяча девятьсот сорок первого года Черчилль выехал в Чакерс для воскресного отдыха. Чакерс находится сравнительно недалеко от Лондона и до него в течение часа можно добраться на машине. Черчилль обычно направлялся в Чакерс в пятницу или субботу и прибывал к четырем часам дня. Как правило, вместе с ним в качестве гостей приезжали те или иные члены правительства, высокопоставленные американцы, государственные деятели некоторых европейских стран. В Чекерсе Черчилль пользовался услугами трех секретарей. Кроме этого, Черчилль сопровождал личный помощник, командор Томпсон, лакей, другой Томпсон, телохранитель, которому помогал еще один детектив. Доставлялись в Чакерс также два кинемеханика, три шофера и дополнительный наряд лондонской полиции для усиления внешней охраны. По прибытии в Чакерс Черчилль прежде всего принимал ванну. Биографы рассказывают, что он очень любил купаться. телохранитель Томпсон сообщает, что однажды путешествуя поездом по Египту, это было еще в начале двадцатых годов, Черчилль приказал остановиться среди пустыни и добыть ему горячие воды для ванны из паровозного котла. Когда это было сделано, он на глазах многочисленных изумленных арабов принял ванну, сказав: «Можно подумать, что они никогда не видели голых». Выкупавшийся Черчилль надевал, по выражению инспектора Томпсона, полукомический и безусловно практичный костюм сирены. Вариант комбинезона с многочисленными застежками-молниями специально придуманный Черчиллем для путешествий в военные годы. Он выходил в этом костюме к обеду, совершенно не принимая во внимание, как одеты его гости. После обеда Черчилль удалялся на несколько минут в свою комнату. И вскоре представлял перед гостями в ярком восточном халате, в котором обычно смотрел фильмы. Таких халатов у него было несколько. После окончания сеанса Черчилль уходил к себе наверх, вызывал секретарей, и занимался делами, зачастую до трех или четырех часов утра. Характерно, что несмотря на огромную загруженность, он в это время чувствовал себя как никогда бодрым, здоровым, имел прекрасный аппетит, выглядел в свои шестьдесят семь лет молодым и подвижным, как писал редактор Times Барингтон Уорт, совсем другим человеком, чем та обрюскшая личность, которую я видел в последний раз вблизи в канун войны.